Глава 4. Зона индивидуализма. Лия проснулась без будильника. Как запланировала в 7, так и проснулась. Прошла спальню в ночнушке босиком, распахнула окно, весенний холод ворвался в комнату. Лепотянулась, засмеялась, скинула ночнушку, начала делать зарядку, прямо так в одних трусах. Всё равно же никто не видит. Движения быстро согрели её. Лия уделила особое внимание растяжке. Спогад уже получается, но надо бы добиться поперечно. Встала на голове у стены, отжалась на каждой руке раз по 20. Накинув халатик, побежала в душ. Там уже толпились девчонки. Сгулькой на ходу перехлопнули ладошками, скинув руки друг другу навстречу. Здоровались, смеялись. В душе Лия пустила холодную воду, потом горячую, потом снова прохладную. Вымыла быстренько голову. Короткая стрижка высыхнет быстро. У себя в комнате стала одеваться. Сегодня с утра по расписанию занятия. Поэтому Лия надела тёмно-синюю блузу и штаны, синие носочки. Высушила волосы феном с наслаждением, повязала красно-чёрный белый шнур юнкому. Не фонд изюма. Юнкомов не так уж много в школе, есть чем гордиться. В пятом отряде их только 6 человек: Гулька, Ренат, Рита, Лёшка и Сергей. Ну и она сама теперь. Хотя каждый может вступить в юные коммунисты по желанию. Но во-первых, не так-то просто пройти все экзамены и испытательный срок без замечаний. И спорт надо сдать, и военку, и теорию общества. И главное выполнять поручения ведущего коллектива во время испытательного срока, так чтобы без задержек, провалочек, инициативно и красиво, чтобы ВК понял, что перед ним серьёзный кандидат, не какой-то разгильдяй, который хочет красивый шнурок поносить, а работать не будет. А во-вторых, учитывая всё это, не каждый хочет Винкомы. Понимает, что придётся вкалывать, напрягаться, что ответственность за всё возрастёт, а её и так в коммуни немного. Вот раньше ли дружила станьей и Эгнеской. И сейчас дружит. Но всё-таки, пока готовилась в организацию, многое изменилось у неё внутри. И лучшая подруга теперь стала Гулька. Не говоря о Бинхе, конечно. Но Бинх, наверное, не столько друг, сколько старший товарищ. Потом Ли убрала комнату. Заправила кровать, спихнула в стижку грязное бельё, полила на окне традесканцию и запустила черепашку у боршицу. Раньше она порой разгильдяиничала в этом смысле, но кому хочется получить замечание от санкомиссии? А уж теперь ей вообще будет дико стыдно ей, юнкомке. Санкомиссия может всегда нагрянуть. Посмотрела ещё раз на себя в зеркало. Светлые волосы красиво распушились после фена, прикрыв уши. Лицо вполне симпатичное, серые большие глаза, мягкий круглый нос и ямочка на шее в вырезе блузы. Ли улыбнулась сама себе, поправила шнурок и побежала вниз, в столовую на завтрак. Сколько дожидалась её у выхода из коридора, вместе подруги спустились по лестнице, не ехать же вниз на лифте. Ли набрала на поднос вкусного: булочку, тарелку пшённой каши, масло, варенье и яйцо. Заняли привычное место за длинным столом у окна. "Ты сегодня куда после треньки?" спросила Гуля. "Сегодня у обеих был нерабочий день. На производстве ставили в план обычно две или три смены в неделю. У Лии работа была в понедельник, вторник и четверг, а сегодня среда. Мне в обсерваторию надо отвезевали данные сводить по HGC 1264. Мы статью с Ренатом пишем, такие фотки закачаешься. У нас теперь классное оборудование." "Ну так вам же купили", кивнула Гуля. Нам можно подумать это моя личная обсерватория. Всё равно ты там со временем посёшься. А у нас электронный микроскоп, как в прошлом веке. Я вопрос буду ставить на маткомиссии. Гуля избрала в качестве научной специализации молекулярную биологию. Поставь, пожалуйста, ключами или тут просчитать надо. Конечно, нужен нормальный микроскоп, ну так ведь много чего нужно. Малышам тоже микроскопы нужны обычные, например, для занятий. Их не хватает. Ну, на стадионе надо дорожку менять, сама знаешь. Ну, и строительство. Надо на самом деле в план централь писать. В план централе, наверное, и бизнесмены дураки сидят, предположила Гуля. Нас маковала фруктовый салат со сливками. Вообще, я думала, мы сегодня посидим над планом по ле занятиям младших. Посидим, а чего же? кивнули. Я освобожусь часов в 5. Но ты не забудь, нам ещё надо подумать насчёт делегации в Германии. У них там ФТА рядом. Её голос дрогнул. Знаешь, а я бы хотела поехать, посмотреть, как это, когда враги прямо под боком. Не страшно? Поинтересовалась Гуля, лепо качала головой. Чего страшного? Вот как у Бинха было? Страшно, а так. Может, тебя и пошлют, пожалуй, плечами Гуля. У тебя немецкий, а у меня английский только. Не знаю, я ведь недавно в организации, на самом деле, вряд ли пошлют. До 11 июля были распланированы индивидуальные школьные занятия. И хотелось увидеть Бинха, спросить его, что решил ВК на Шенген в Германии. Бинха недавно избрали в ВК. Теперь он вместе с Ладой Ореховой и Рамзаном руководил Юнкомовской организацией. А сегодня Бинха было трудно застать. Он на месяц перешёл в английский сектор. Языки в школе изучались методом погружения. В определённых секторах создавалась как можно более полная языковая среда. Ребята отдельно от всех ходили в столовую на тренировки, но производство на общие занятия и семинары. И говорили только на определённом языке. На нём же читали, играли и смотрели фильмы. Пинху надо было подтянуть английский. Сама Ли Ю уже прожила три раза по 2 месяца в немецком секторе и один раз в корейском. Нормой считалось изучить один из языков ФТА и один из языков Союза. Корейский она, конечно, выбрала из-за Бинха. Вообще-то корейский язычных было раз 2, я обчался. Любители востока предпочитали учить распространённый китайский. Гульки проще. У неё есть родной казахский и русский. Достаточно ещё один выучить языка в Тал. Ли отправилась для занятия в библиотеку. На сегодня у неё намечались алгебра, физика и история искусств, а в 11 общепрактическое занятие по уходу за больными или селвирологии, как это теперь называется. Ли размышляла сразу о многом: о полидзанятиях для малышей, о возможной хорошо бы поездке в Германию. тот я по наблюдению галактики NGC 1264. Она в пятницу всю ночь просиделась, вводя данные. Потому что по алгебре через 2 дня сдавать куратору зачёта, а ещё конь не валялся. У входа в библиотеку на её запястье задребезжал сигнал комма. Да, активируй наушник, произнесла Ли. Морозова слушает. Ли, негромко произнёс знакомый голос куратора. Подойди, пожалуйста, в мой кабинет. Прямо сейчас. Пару лет назад Ли первым делом спросила бы, а зачем. И была бы права, потому что срыв человека с занятия это экстраординарное дело. Куратор назначает встречи заранее, если ему нужно. Но это было несколько лет назад. Сейчас она ответила с удивлением в голосе. Поняла. Есть подойти прямо сейчас. На кураторском 7-м этаже в 16-м кабинете её ждали. Сам учитель Павел в собственной персоне. Раньше у Ли кураторшей была Лена. Но родила ребёнка и ушла в отпуск. Павел оказался достойной заменой. Специализировался он на точных науках, был хорошим предметником, при этом состоял в партии. Раньше был матросом на "Авианосце", плавал в Атлантике, и вообще поговорить с ним было интересно. Кроме Павла в кабинете сидела Лада Орехова. Это удивило Ли. Лада была уже несколько лет бесменным членом ведущего коллектива Юнком. и одновременно членом ВК коммуны. Ей уже было 17, и она готовилась к выпускным экзаменам. Но как в школе будет без неё, этого пока никто не представлял. Эта девочка с огнём в серых глазах, русоволосая, крепкая, всегда оказывалась права и умела поддержать дух коллектива даже в самые сложные моменты. Её негромкий, вроде бы, голос слышали все. Лин нравилось в Владито, что при ясных задатках лидера, та никогда не выпячивала себя. умела слушать чужие мнения и правильно их координировать. Но то, что Лада оторвалась от своей работы, выделила драгоценное время на беседу с ней Ли, да что же такое случилось? Ли шагнула в кабинет, поздоровалась. "Садись, Ли", пригласил учитель. Девочка села за круглый стол, настороженно глядя на старших товарищей. Лада смотрела на неё без улыбки. Павел протянул ей распечатку. Девочка пробежала текст глазами. угроги морозовы. Квишение на общую сумму 40.680 фонда единиц. Незаконная эксплуатация труда трудового законодательства. Мера пресечения. Она подняла непонимающие глаза и тут же опустила их. Павел и Лада молчали. Видимо, ждали, что она подробно изучит бумагу или принялась изучать. Она очень редко думала о родителях. Давно уже они перестали как-то присутствовать в её жизни. Впервые восьмилетняя Лия ездила домой на каждые выходные. Но дома было скучно. Кузинские подружки казались безтолковыми и мелочными. Родителям её всё делать нечем. Лия стала отговариваться. То репетиция в воскресенье, то задания надо сделать по учёбе. В коммуне куда веселее. В свои первые летние каникулы Лия отправилась сначала в пятидневный поход по Уралу, затем с отрядом в лагерь на Чёрное море. Ещё месяц она собиралась провести дома с родителями. Первые 2 недели всё было хорошо, пусть и скучновато. Приятно снова оказаться в родных стенах, вспомнить свой письменный стол, личный терминал, побежать во дворе все знакомые места. Мама всё примеряла ей новые одежки, шитые для неё в ателье. В то время мама устроилась на полставки на городскую фабрику одежды, тоже дизайнером. Работы там было немного, так что время на собственную фирму у неё оставалось. Отцу тоже приходилось крутиться. Он делал налоговые документы и для других мелких фирм, и кооперативов. Но через 2 недели мама опять устроила скандал. Подробности ли уже плохо помню. Началось всё с того, что Лиза гуляла с девочками во дворе и пришла уже когда темнело. Она сразу сказала: "Извини меня, пожалуйста, я больше так не буду". Но когда это помогало? Ты всё время извиняешься, и я должна тебя прощать? Ну уж нет, хватит. На этот раз я тебя не прощу. Мать орала весь вечер, отец рыкал. Выяснилось, что мать обижена на неё за очень многое. И все эти 2 недели она на Лию пахала как рабыня, и манера общения дочери ей кажется заношивой, и главное, то, что Лия вообще ушла в коммуну, и неизвестно, чем она там занимается. Лина делала, что к утру всё пройдёт. Ведь она же теперь взрослая, самостоятельная. Не будет же она, как раньше, нервничать из-за пустяков. Однако скандал продолжился и на завтра. Сначала Лии просто не разговаривали, устроив бойкот. Это было лучше, чем скандал. Илия мирно играла у себя в комнате. Но потом мать не выдержала, и снова начались крики. Лия попробовала сходить в уборную, мать решила, что та запирается, и сорвала крючок. И Лия пробовала что-то возразить, пробовала извиниться за вчерашний проступок. Но какое там? В том проступке давно забыли. К концу концерта, разумеется, выяснилось, что Лия вовсе не взрослая, и нервы у неё по-прежнему не в порядке. Она не выдержала и разрыдалась со всхлипываниями, истерично. Это удовлетворило мать. Лия ушла к себе в комнату с прежним невыносимым чувством поражения и отчаяния. Всё просто ужасно. В мире нет ничего хорошего, ничего светлого. Коммуна и всё, что в ней было, облито грязью, причём Лия казалась, что мать полностью права. Сама она грязная мерзкая тварь. Ничего из себя не представляющая. Она не заслуживает не то, что любви, даже кормит её тут из большой милости. Словом, всё как обычно. Но кое-что теперь было по-другому. Немного придя в себя, я подумала, что не все же думают о ней так, как мама. И набрала номер Комы. Я приеду за тобой через час, решительно сказала вожатая Катя. Лия открыла было рот, чтобы возразить, но подумала и сказала: "Я тогда выйду потихоньку на улицу". а то они тебя выгонят ещё, не пустят меня. Через час она, собрав лишь самое необходимое, потихоньку выскользнула из квартиры. Катя приехала за ней на легковушке, принадлежавшей коммуне. Вёл машину один из старших парней, у кого уже были права. Дальше было просто. Мать пробовала что-то предпринимать, писала жалобы, сама явилась в коммуну, но разговаривали с ней взрослые. Лея не знала, чем там всё кончилось. Теперь она приезжала к родителям только на большие праздники. изредка на выходные. Вот и всё. Мать с этим смирилась. Похоже, ей это даже нравилось. Дочь как бы и есть, можно похвастаться её успехами, как бы и нет, делать ничего не нужно. Иногда мать пыталась всучить Лие красивые тряпки из Италии. Девочка благодарила и никогда не надевала их в коммуне. Но дома носила, чтобы порадовать родителей. Её комнату дома переоборудовали под вторую мастерскую для матери. Мать и отец неплохо зарабатывали. ездили по всему остакано курорты, построили две дачи, причём одну сдавали. Купили вторую машину, мотоцикл, в прошлом году вертолёт. Расширили гараж и на крыше соорудили ангар. Брат Димка всё ещё учился в правшколе в Ленинграде. В общем, семья прекрасно жила без Лии. И эта жизнь девочку мало интересовала. Но оказывается, и только теперь она это поняла. Было очень важно, что семья у неё есть. У неё нормальные родители. Неплохие. не распрекрасная, а нормальная, обычная. Да, она ни во всём с ними совпадает. Да, были неприятности в детстве. Ну у кого их нет? Это нормально, что дети выбирают свой путь и не во всём поступают так, как требуют родители. Нормально и то, что родителям это зачастую не нравится. Крики, вопли и побои это плохо, но Лии очень важно было считать, что так или похоже бывает у всех или у многих. она специально знакомилась с ребятами в коммуне, поступившими так же, как и она, в ней очереди, и убеждалась, что ей ещё повезло по сравнению с ними. Копила для себя чужие плохие истории, охотно сочувствовала, выслушивала. Алёшку мать-наркоманка не кормила, держала в заперти. У него не было даже одежды, чтобы зимой выйти на улицу. И в школу он не ходил. Тося выросла в семье сектантов, где ежедневно читали Библию, а по субботам отец порал всех детей росги. просто так, потому что так положено в Библии. Митю отец чуть не убил. Пришёл пьяный и пытался повесить щенка на шнур от торшера. У Лизы мать ногами забила годовалого братика. Тот кричал слишком громко. А у Лии была нормальная, хорошая семья. Родители о ней заботились, даже слишком. Приличные, уважаемые люди. В доме достаток. Её практически не били. Если сравнить Тосю и Лимить, это вообще не побои. Лие приятно было знать, что у неё всё нормально. У неё есть корни. Мама не, неплохой человек, её многие уважают, она такая деловая, активная, как Скарлет из Унесённых ветром. Красивая и умеет одеваться. Папа тоже хороший человек, умный, трудолюбивый, много читает в свободное время. У него популярный блог в субмире. У бабушки Лии тоже были хорошие. Правда, выжила только одна в войну, и оба дедушки тоже погибли. Хорошая, нормальная семья. даже Ли не часто бывает дом. Семья была частью её самой. Вернее, она сама часть семьи. Если семья полна гнили, значит и она сама такая же. Как тут верить в себя, как считать себя достойным нормальным человеком? Нет, у Ли приличная, уважаемая семья. И вот теперь со страшной распечаткой эта иллюзия рухнула окончательно. То, что у матери работали не только две девушки, но часто направляла и других, ли в общем-то знал, законно ли это. В таких делах она не разбиралась. Предприятия с двумя работниками платят намного меньше налогов, чем с тремя и более. От того более крупных фирм почти уже не осталось, только кооперативы. Фирма матери считалась малым предприятием. Можно было догадаться и о том, что с трудовым законодательством у матери не всё ладно. В Швеи работали явно не по 8 часов в день, а гораздо больше. Обе девчонки приехали из Призонья, рядом с Запреткой. Мать снимала им квартиры, помогала в обустройстве. Она любила говорить, что швеи у неё как родные дочери, хотя делалось это всё за счёт зарплаты, так что на руки швеи получали совсем немного. Однажды Женя взбунтовалась, уволилась и ушла на фабрику. Мать тут же поехала в Челябинскую область, где были обширные выжженные пространства, заражённые зоны, полуразрушенные деревни, где люди еле выживали. Отод привезла ещё одну девчонку, Свету, прямо после школы, больную раком щитовидной железы. Мать пристроила её в курганскую клинику, где рак теперь лечили с помощью нанотерапии, а потом девушка стала её второй работницей и работала по сей день. Лея не знала, как к этому относиться. Мать всегда рассказывала об этом с гордостью, ведь она помогла людям, привезла в кузен, помогла в устройстве, дала работу. Но Лия думала, что девушки могли бы и сами уехать из деревни, ведь в городе работа есть всегда. Не проблема и устроиться на лечение, а не мучаться с допотопными методами в местной больничке. Им страшно было скрываться в неизвестное, уезжать из семьи это понятно. У них было недостаточно информации. Но ведь в Астика становится всё лучше. Ещё несколько лет, и, может, во все эти деревни придёт современная техника. Построят там красивые дома, ещё фабрики. Новочеволия не знала совершенно так от того, что родители всё это время использовали работу на фабрике на благо собственной фирмы. Что, оказывается, мать списывала вполне годные материалы, использовала их как сырьё для себя, а отец проводил махинации с налогами, причём и для себя, и для других за дополнительную плату. Отсюда и происходили все эти блага, которые теперь будут конфискованы: вертолёт, дачи, и на счетах, оказывается, была кругленькая сумма. Мы не хотели, чтобы ты узнала об этом по каким-то другим каналам, негромко произнёс Павел. Поэтому вот пригласили. К тебе всё это не имеет отношения, успокаивающе добавила Лада. Ты не можешь отвечать за то, что твои родители делают. Но я представляю, что ты сейчас чувствуешь. Лия пробежала глазами по магу. Следственный изолятор. Суд через 2 недели. Что теперь будет? Чёркнуто спокойно спросила Анна. Да ничего страшного, ответил Павел. Ты только не волнуйся. Конечно, если бы там было только нарушение трудового законодательства, его многие аффирмации нарушают. Это ладно. Решили бы право на предпринимательскую деятельность, и все дела. Но тут хуже хищения, налоги, видимо, высылка в зону индивидуализма. Ты ведь нечасто видешься с родителями. Нет, но Павел заговорил, внимательно глядя ей в глаза. Пойми, Ты от этого не становишься хуже. Ты неплохая. Не думай, что это тебя как-то пачкает. И потом в школе никто не узнает. Если хочешь, рассказывай сама, нет, значит, не узнает никто. Хотя в юнкомовском коллективе, конечно, там ничего. вздавлено сказала Лия. Среди юнкомов были приняты несколько другие отношения, чем в школе вообще. Более открытые, прямые и требовательные. Её это не пугало. В школе никто не узнает. они станут на неё смотреть как на ненормальную. Хотя ведь и так не стали бы. Мало ли у кого какие родители? Есть эти, у кого родители в Зине. Тебя пугает всё это? Лея подумала и качнула головой, а потом вдруг заплакала, уткнув лицо в ладони. Лада подошла, села рядом и потянула её за плечи. Леткнулась в грудь Ладе и зарыдала, громко всхлипывая, хлюпая носом. Никто ничего не говорил. И поплакав, она высморкалась в платочек, протянутый Павлу. Тандохни сегодня. Непривычно мягко произнёс куратор. Тебе надо привыкнуть к этой мысли. Я ничего пробормотала Али. Пойми, ты не имеешь к ним отношения. Ты не совершала преступлений. У нас не так уж мало ребят, родители которых тоже осуждены за что-то и даже лишены родительских прав. В таких случаях ведь детей всегда отправляют в коммуну. Родители это одно, а ты другое. У тебя своя жизнь, ты сама по себе, настоятельно толковал Павел. Ли хотелось только уйти, причём как можно быстрее, уйти подальше в лес и бродить там и никого больше не винить. Раньше в буржуазном мире было принято людей за разные преступления сажать в тюрьму. Ещё была смертная казнь. Тюрьма или исправительный лагерь это охраняемое здание или зона, где содержатся люди под стражей. их кормят, предоставляют спальное место, медицинское обслуживание. Обычно люди там работали. Предполагалось, что это помогает их исправлению. На деле всё обычно происходило наоборот. В Первом Союзе проводили эксперименты, организуя из заключённых трудовые коллективы. Но это мало помогало в изменении личности и выродилось невесть во что. В итоге они вернулись к обычным буржуазным способам наказания. А вот в Встыка психологи разработали более эффективную систему перевоспитания. Понятно, что в войну ещё долго после войны очень много людей расстреливали. Но с годами таких случаев становилось всё меньше. Преступления мельчали, казнить стало не за что. Расстреливали только откровенных шпионов и бандитов. Держать людей в тюрьмах примитивно и не приводит ни к чему хорошему. Вместо прежних тюрем в Встыка создали так называемые зоны индивидуализма. Ведь человек, идущий против законов общества это инт. Даже Децадов сам известен. Крайний индивидуалист, эгоист, не способный думать ни о ком, кроме себя, лично и своей семьи. Да и семья-то для него подконтрольное и зависимое имущество. А почему общество должно давать такому человеку место работы, питание, общежитие, пусть и плохое? К тому же, если всё это будет плохим, Жизнь в лагере мучительна, эгоист ещё больше замкнётся в своём самолюбовании и саможелании и ожесточится против общества. Исторический опыт показал, что многие обыватели склонны считать, что благо, получаемое от общества при социализме образование, медицина, рабочее место, возможность профессионального совершенствования, транспорт, жильё разумеется сами собой, как воздух, и отдавать обществу за них ничего не надо. Они вообще не мыслят в таких категориях, что-то дать обществу. Они думают, что общество это несуществующая абстракция. Они не только не чувствуют себя обязанными что-то давать, но и спокойно могут забирать у общества и нарушать его законы. Если их поместить в тюрьму, где возможности приобретения благ будут ограничены, но общество будет проявлять себя в виде колючей проволоки, охранников и запретов, их фрустрация и недовольство лишь усилится. Потому единственный способ объяснить им ситуацию, поместить их в такие условия, где СДК нет. Можно было бы выслать их в ВТА, не в развитые страны, как это делали когда-то в Первом Союзе, а в зону развития, в Африку, скажем. Но жаль африканцев, они-то ни в чём не виноваты, им и так тяжело. Зачем же им ещё эгоисты наши? Потому были созданы зоны индивидуализма, зины, как их ещё называют. Ограничение свободы там лишь одно: За пределы Зины выехать нельзя. Там как на государственной границе. По всему периметру лазерные следящие установки, беспилотники, охранные комплексы. Но Зины очень большие. Ставят их там, где радиация нормальная. Почва и климат приемлемы, выжить не трудно. Нет только общества. Для начала, хоть это и уступка принципу, высланному выдают небольшой минимум средств выживания: одежду, охотничье оружие, рыболовные снасти. сельскохозяйственный инвентарь, электронную библиотеку, аптечку. Более того, в Зинах есть постройки, отдельные, разбросанные по полям и лесам домики. Теоретически их достаточно, чтобы обеспечить жильём всё население Зина. То есть выжить в Зине в одиночку не так сложно. Но беда в том, что и в Зинах создаётся общество, собственное общество настоящих индивидуалистов. Наиболее сильные и наглые подавляют других, собирают банду вокруг себя. Эти банды сражаются друг с другом. Иногда там складывается что-то вроде стихийного анархокапитализма. Бандиты обмениваются полдами трудов тех, кого они обратили в рабство. Наказание выглядит как будто мягким, никакого принуждения, свободная жизнь на природе. Но вот жизнь человека в Зине, его телесная неприкосновенность, здоровье, за всё это никто не несёт никакой ответственности. Только он сам. Самое худшее там это другие заключённые. Бороться против них в одиночку трудно, приходится примкнуть к сильной банде. А банда это совсем не то, что нормальный коллектив. Поскольку все вооружены, постоянной иерархии там не складывается. Даже самые сильные опасаются пуль в спину. Когда первая часть срока заканчивается, сосланный может покинуть Зин и перейти в реабилитационную колонию по соседству. Не все сразу хотят туда переходить. Некоторые остаются в Зине и после срока. Ведь в колонии надо работать на производстве. Там есть отряды, как в школе коммунне, самоуправление, коллектив. Там могут жить только те, кто готов и хочет трудиться и жить в команде. В реальной колониях люди свободны, могут уехать. Но в других местах до окончания срока реабилитации на работу не возьмут и предприятие не зарегистрирует. Ну, в общем-то, никто и не стремится уехать побыстрее. Эти люди уже поняли, что общество не абстракция. а источников существования, возможность устроиться на работу, взять продукты и вещи на складе или купить их в магазине, поехать в отпуск, пойти к врачу, если заболел. Возможность быть защищённым законом, чтобы никто не мог тебя без наказано ударить, убить и даже оскорбить. Это не само собой разумеется, что берущие должны отдавать. И если закон защищает, то ему следует также и подчиняться. Ле я вернулась в общежитие. Там было уже совсем темно. Многие окна в здании горели, но внизу была тишина. Еле теплился ночной свет. Никто не собирался загуливать перед новым трудовым днём. Ряже дежёрный по общаге парень седьмого отряда сидел на посту. Он вяло глянул на неё и ничего не сказал. Да ещё на диванчике в углу застыла тёмная фигура с планшетом. И когда Ле пересекала холл, фигура понуростно поднялась. Ле остановилась. Это был Бинк. Привет, сказал он. Давно не виделись. Идём в столовку. В столовом зале и сейчас были ещё несколько человек. Кто-то наливал себе чаю, кто-то болтал в компании за столом. Ничего особенного не успели поужинать, зашли перекусить попозже. Лен не ужинала и не обедала, и не очень-то хотелось. Но сейчас она ощутила лёгкий голод. Налила из самовара чаю, взяла немного печенья. С Бинхом они сели за стол в углу. Бинх официально стал её вожатым, потому что Катя уже год как закончила обучение, поступила в Бомбею в экологическую прав школу, а теперь служила в армии. Так что ничего особенного не было в их пещерных посиделках. Вожатая его подопечная Ли очень радовалась возможности вот так посидеть с Бинхом. Но теперь она ничего не чувствовала, лишь опустошённость. У нас во взводе был один парень. Медленно начал Бинх Звали его Чак. Он был местный, из Косоно. И у него в Косоне жил брат с семьёй. Родители давно погибли. Тот брат был членом партии, участвовал в тыловом снабжении. И вот когда диофани захватили Косон, этот брат пошёл и сообщил им всё, что знал про нас. И они вот тогда нас догнали в то болото. Помнишь, я рассказывал, где мы сидели 2 месяца. Много народу умерло. Потом мы косон всё-таки отбили. Подошли части с севера. Брата этого чака тоже взяли в плен. Он был не какой-то негодяй. Он любил семью свою и выдал нас, чтобы своих уберечь. Его расстреляли. Лей. И чаката видел. Не захотел уходить. Я об этом не рассказывал раньше, потому что не люблю об этом думать. И что он потом делал твой чак? Напряжённо спросила Ли. Отложила печенье. Есть опять не хотелось. Ничего. Воевал. Либо молчала, внимательно рассматривая столешницу. "То была война", пробормотала она. "Какая разница, и сейчас война?" спокойно ответил Бинх. "Она ещё долго не кончится". Ли вспомнила Свету, девушку из материнского ателье, из Призонья, рядом с запреткой. Сколько там ещё призебает, загибается деревень. Оттуда теперь забирают детей, конечно, есть там больницы, но нет пока ещё нет хорошего оборудования. И многие из тех, кто не успел добраться до Кургана Уфы или Челябинска, умирают, хотя могли бы ещё жить. Кто-то убивает жену ребёнка и сам вешается на шнуря, потому что не в силах забыть войну и успокоиться. Отравленные моря миллионы километров заражённой почвы, сбесившийся климат и тоннущая острова и побережья. И кто-то получает деньги и оружие, чтобы разрушать кое-как налаженную жизнь и убивать людей. А кто-то покупает себе дачи и вертолёты и живёт ради себя любимого, как будто ничего не случилось. Ни апокалипсиса, ни войны, ни революции. Как будто и не надо прилагать все усилия, чтобы жизнь у всех стала лучше. века разница-то в самом деле. Надо жить для себя, думают они. Надо устраиваться. Но как же, спросила она, как мне жить с этим мингл? Не знаю, сказал он. Наверное, надо понять, что всё это не имеет значения. Семья, кто с кем в родстве, всё это неважно. Есть мы, есть человечество. Лея покрутила головой. Угулки, сказала она. Отец погиб в перестрелке с бандой, а мать работает эпидемиологом. Ездит по всему Казахстану и Уралу. У Тани мать генетик, известна на уровне Миркоммун. У Лады отец строитель, мать мастер на электроне, причём мать в ВК ком партии кузин. У Рената родители оба на орбите работают, на Луну летают. У тебя ты можешь гордиться своими родителями, хотя их больше и нет. А мне что делать? Лицо Бинка было непроницаемо, непонятно. Чёрные глаза смотрели напряжённо. Жить, произнёс он. Знаешь, так у нас говорили. Что бы ни случилось, просто жить.